Глава 3. Даже придворные историки вряд ли могли точно сказать, когда был построен Дорбионский королевский дворец. Говорили, что башни дворца выселись еще тогда, когда самого Дорбиона и прочих городов королевства и в помине не было. Из тех незапамятных времен каждый из множества правящих Гайлоном королей что-то пристраивал к дворцу. Шли годы, десятилетия и века – и стал дворец огромен как город. Даже те, кто прожили в нем всю жизнь, могли легко заблудиться, свернув куда-нибудь не туда в дальних переходах. Впрочем, потеряться можно было и в обжитой центральной части дворца. Особенно в этот день, когда весь королевский двор с часу на час ожидал прибытия ее высочества принцессы Литии. Первый королевский министр господин Гавен шел через дворцовые залы не спеша. Никаких препятствий на своем пути он не встречал, потому что перед ним с равной почтительностью расступались и слуги, и распорядители, и знатные вельможи, и феодалы-богачи из поместья близ Дорбиона, прибывшие в королевскую резиденцию выразить свой восторг по поводу возвращения в родной дом принцессы Литии. Господин Гавен очень изменился с тех пор, как покинул серые камни Огров и вместе с сэром Эрлом вернулся в Дорбион. Говен сильно располнел, и полнота его казалась какой-то нездоровой. Будто раз, отведав непривычных для себя лишений, он до сих пор не мог насытиться безопасной и роскошной жизнью. Изменился и облик Говена. У углов рта его пролегли две глубокие косые морщины, а на дне серых глаз прочно затаилась тревога, которую нельзя было скрыть от внимательного наблюдателя. Вернувшись с войны в ореоле славы, Гавен полностью поменял весь министерский аппарат, и не имелось ни малейшего препятствия его слову и делу. Любой указ обсуждался королем и его первым министром за закрытыми дверями. Многие замечали, помимо родственных уз, что-то еще связывало Эрла и Гавена. Нечто, о чем могли знать только эти двое, и чего больше никому знать не следовало. Но все же, что тревожило первого королевского министра? Отчего мертвящей тоской смотрели его глаза? Словно он знал больше, чем его величество король Гайлона Эрл-победитель. Если до коронации эльфы почти каждый день являлись во дворец, то после того, как Эрл стал королем, визиты высокого народа почти прекратились. Но два дня назад Дорбионский королевский дворец снова посетили двое из высокого народа. В тот день с самого утра и до ночи король с господином Гавеном находились в зале совета. И двери зала были закрыты. Даже стражу удалили от этих дверей. Никому не было известно, о чем говорили король со своим первым министром. И до сих пор никто об этом не узнал. Но на утро следующего дня Гавен объявил о том, что завтра во дворец вернется ее высочество принцесса Лития. А уже через неделю состоится свадьба Эрла и Литии. Упомянул он и о том, что никто иной, как сам Лилатири, хранитель поющих книг, глядящий сквозь время, окажет его величеству эту милость, перенеся силы своей магии принцессу, через необозримые пространства от дальних рубежей королевства в Дорбион. Придворные восприняли новость с привычным восторгом, и кое-кто из них тут же начал обсуждать, какую очередную диковину подарят добрые эльфы королю и принцессе на свадьбу. Первый королевский министр шел через заполненные людьми залы. Он, казалось, не воспринимал ни предпраздничной сутолоки, не окружающего многоголосого шума. Министр был полностью погружен в свои мысли. Придворные заметили, что в таком состоянии Говен находился все время после того неимоверно затянувшегося совета с королем. Да и сам его величество тоже два последних дня был чрезвычайно увлечен какой-то думой. «Что-то грядет вскоре», – так рассудил весь двор. «Что-то очень важное и значительное». Раз о том, пока не дают знать даже министрам верным приближенным господина Гавена. Господин Гавен, не сбавляя шага щелчком пальцев, остановил пробегавшего мимо слугу с кувшином вина на подносе. Напрасно окружающие считали, что министр так ушел в раздумье, что ничего вокруг себя не замечает. Гавен не стал бы тем, кем стал, если бы не привык постоянно контролировать мир вокруг себя. Слуга, запнувшись от неожиданности, едва не навернулся со своим кувшином, но быстро опомнился, развернулся и помчался вслед первому министру. Гавен вытянул руку, и в ней, как по волшебству, появился золотой кубок. Это уже изловчился кто-то из придворных. Пока слуга наливал вино в кубок, первый министр поднял голову и оглядел стоящих рядом. Те, на кого пал взгляд, почтительно поклонились. Сделав несколько мелких глотков, Гавен, не глядя, отвел руку с кубком, и кубок тотчас же подхватили. Первый королевский министр продолжил свой путь. Впрочем, уже через пару шагов он остановился. Как-то неловко повернулся вокруг своей оси, вдохнул, широко распялив тонкогубый рот, и положил руку на левую сторону груди. Все, смотревшие в тот момент на министра, замерли. Лицо Гавена исказилось. Он сжал руками голову, будто пытаясь спастись от чего-то, что со страшной силой поразило его разум, и рухнул навзничь. «Отравлен!» – растерянно проговорил кто-то. Истошно завизжала одна из придворных дам, и виск этот сколыхнул дворцовый зал. Подняли сумятицы и шум – Вокруг корчившегося на мраморном полу в мучительных судорогах министра мгновенно появился и стал расти круг пустоты. Люди стремились оказаться подальше от места страшного преступления. Грохнуло опрокинутый стол, зазвенели, кувыркаясь по мрамору, золотые и серебряные кубки и блюда. Забухал бас капитана дворцовой стражи, но стражники не сразу сумели пробиться к Гавену. А когда им это удалось, они вместо того, чтобы поднять министра, отшатнулись в ужасе. Тело господина Гавена еще несколько раз крупно вздрогнув обмякло, и одежда на нем густо задымилась. Затем первого королевского министра тряхнуло так сильно, что он неожиданно принял сидячее положение. Но не опрокинулся снова. Опершись руками о пол, министр поднял голову и открыл глаза. Страшно было его лицо, окутанное черными змеями дыма. Глядя прямо перед собой выпученными, налитыми кровью глазами, Гаван хрипло и раздельно проговорил. «Мне нужно видеть короля». «Право сидеть в присутствии монарших особ, даровано тебе, дядюшка, еще стариком Ганилоном», — сказал Эрл. Отныне я дарую тебе право лежать, находясь в одной комнате с королем. Гавен криво улыбнулся и положил дрожащую руку на левую сторону груди. Его не успели переодеть. Эрл сам снял с себя пурпурную мантию и накрыл ею первого министра. Одежда того теперь представляла собой обугленные лохмотья. Но странно, в прорехах не было заметно багровых следов ожогов. В тесной комнате с закрытыми ставнями стало трудно дышать от набившихся туда лекарей и магов сферы жизни, практикующих целительство. Но Гавен не подпускал их к себе. «Позволим осмотреть тебя», – второй раз предложил его величество. Но первый министр, приподнявшись на широкой лежанке, покрытой медвежьей шкурой, наморщился и с усилием выговорил. «Не нужно». Это были первые его слова с того момента, как он объявил о своем желании видеть Эрла. «Вина!» – просипел Гавен. «Пусть принесут вина!» «Не следует ничего пить и есть, если ты не знаешь, каким ядом тебя пытались отравить!» – нахмурился король. Гавен поднял руку. Рука тряслась, будто кто-то дергал за привязанные к ней невидимые ниточки. «Пусть они уйдут!» сказал министр, но сначала вина. Вина, разрешил король. Толпа лекарей задвигалась и сразу же приоткрылась дверь и в образовавшуюся щель просунулась голова стражника. Генерал дворцовой стражи сэр Айман, проскрипел стражник и тут же исчез. На порог ступил генерал дворцовой стражи. Лицо его было так бледно, что черная борода смотрелась неестественно, как приклеенная. Лязгнув доспехами, генерал опустился на одно колено. «Ваше Величество!» – трудно труднодышав, выговорил он. «Поймали этого злодея, который господина первого министра отравить пытался!» «Что он говорит?» – резко спросил король. «Пока ничего не говорит, Ваше Величество, верещит!» «Ему еще только на ногах пальцы пообрубали. Как за руки примемся, все расскажет. Уж поверьте». «Если через час я не узнаю имени того, кто подсыпал яд в кубок с вином господина Гавена, четко произнес Эрл, «распрощаться с пальцами придется тебе, сэр Айман». Генерал судорожно дернул кадыком. «Иди», – велел король, – «все уходите».